Он все продолжал осматриваться. Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершенных в Швейцарии, и чтобы вы летели спасать его этими самыми выражениями? Подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом,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 Но вот что решительно изумило меня тогда, то, что он с удивительным достоинством выстоял и под обличениями Петруши, не думая прерывать их, и под проклятием Варвары Петровны. Откуда взялось у него столько духа? Я узнал только одно, что он, несомненно, и глубоко оскорблен был давешнею первую встречей с Петрушей. Именно... Давишними объятиями. Это было глубокое и настоящее уже горе, по крайней мере, на его глаза, его сердцу. Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том, что он сподличал. В этом он мне сам потом признавался со всей откровенностью. А ведь настоящее несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека –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 Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова. Правда, ему ничего и не оставалось более. Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама, вся в испуге, начала говорить, как бы спеша предупредить его. Пожалуйста, Степан Трофимович, ради бога, ничего не говорите, начала она горячую скороговоркой, с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку. Будьте уверены, что я вас все так же уважаю и все так же ценю и — Думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, я буду очень-очень это ценить. Степан Трофимович низко-низко ей поклонился. — Воля твоя, Дарья Павловна, ты знаешь, что во всем этом деле твоя полная воля была и есть и теперь и впредь, — веско заключила Варвара Петровна.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 Неужели ты и вправду об этом деле так-таки ничего не знал, ничего не слыхал? Что? Вот люди! Так мы мало того, что старые дети, мы еще злые дети. Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит? Поднялся шум. Но тут разразилось вдруг такое приключение которого уж никто не мог ожидать. Прежде всего, упомяну, что в последние две-три минуты Елизавета Николаевна овладела какое-то новое движение. Она быстро шепталась о чем-то с мама и с наклонившимся к ней Маврикием Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость.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 Выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом. Он нахмурил брови, и вдруг... И вдруг Шатов размахнулся своей длинную тяжелую рукою и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте.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 Многосторонне понимал борьбу, не с медведями только, и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера. Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени –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 Лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л, даже против Лермонтова. Злоба в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе. Но злоба эта была холодная, спокойная, если можно так выразиться, разумная стало быть самое отвратительное и самое страшное, какая может быть. Еще раз повторяю. Я и тогда считал его, и теперь считаю, когда уж все кончено, именно таким человеком, который если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду,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 который схватил бы, например, раскаленную до красна железную полосу и зажал в руке с целью измерить свою твердость, и затем в продолжении десяти секунд побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь в эти десять секунд Николай Всеволодович. Первый из них опустил глаза шатов, и, видимо, потому что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не той походкой, которую подходил Давича. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, понурив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал.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 раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мама за плечо, а Маврикий Николаевича за руку, и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она о ковер затылком.